Марина Серова. Кошмар в мини-юбке. Глава первая. Синоптики с утра обещали ясный солнечный день. Поначалу так оно и было. Совершив в 6:15 традиционную десятикилометровую утреннюю пробежку, и комплекс физических упражнений, от которых неподготовленного человека вывернуло бы наизнанку. Я приняла душ и села завтракать. Тётя Мила, в квартире, которой я обитала с тех пор, как переехала в Тарасов, примостилась напротив меня с газетой в руках. Глядя на то, с какой скоростью исчезает в моем желудке мясной рулет с грибами, которую она готовила целых два часа, тетя лишь улыбалась. Зачем ты над собой так издеваешься? Затянула она старую песню. Это вредно. Я читала тут одну статью про спортсменов. Она сунула мне под нос разворот газеты с фотографией культуриста, застывшего словно статуя. с окаменевшими, лоснящимися грудами мышц. Эти мышцы, казалось, в любую минуту готовы были порваться от натуги. Сосредоточенно работая челюстями, я присмотрелась к изображению. Культурист оказался женского пола, хотя различия едва просматривались. О половой принадлежности я догадалась по верхней части купальника. натянутой на мощные округлости грудных мышц. Женя, ты не боишься стать такой же? строго спросила тетя. Не, -а», — ответила я с набитым ртом. У тебя зверский аппетит. Ты потребляешь много мясной пищи. Твоя зарядка это средневековые пытки рабов. И не успеешь ты глянуться, как превратишься вот в такую, Тетя ткнула фотографию. Дальше фантазии тети понеслась в пучину ужасов культуризма. У тебя отрастут на лице волосы, ты вся будешь мускулистая, и мужчины будут тебя бояться. Ты не сможешь выйти замуж. Она глянула в газету и торопливо добавила: У культуристов еще проблемы с деторождением. Проглотив последнюю порцию рулета, я отодвинула от себя тарелку и высказала свои мысли по поводу тетиной теории. Во-первых, мои тренировки не направлены на наращивание мускулатуры. Во-вторых, я не принимаю стероидов, пищевых добавок. Ем только твою стряпню. Я сделанным подозрением посмотрела на тетю. «Тетя Мила. Надеюсь, я могу тебе доверять? Ты в еду ничего не подмешиваешь? Тетя хитро улыбнулась. Можешь не доверять, твое дело. Но боюсь, тогда тебя ждет голодная смерть. Голодная смерть на время отложим. предложила я. Так о чем я говорила? Да. Мои тренировки. Тетя, я телохранитель, и без поддержания хорошей физической формы я буду подвергать опасности и клиента, и себя. Меня волнуешь только ты и твоя безопасность, сурово сказала тетя Мила. Какие-то дяди, которых ты охраняешь? Мне до лампочки. Пойми, Женя, не должна молодая красивая девушка заниматься таким ремеслом. Я не стала объяснять в очередной раз, что не мыслю себя в другой роли. Порвав отношения со спецслужбами, я пыталась заниматься многими вещами, даже пыталась заработать переводами с иностранных языков. Однако повсеместно я чувствовала себя не в своей тарелке. Телохранитель мое призвание. Чмокнув тетю в щеку, я отправилась в автосервис за своей машиной, изрядно пострадавшей во время последней работы. Я охраняла директора крупного банка, попавшего под прицел мафиозных структур. С него вымогали кредиты. пытались сломить угрозами в устной форме, потом перешли к действиям. Конечно, я помешала планам бандитов, спасла банкира вместе с женой от убийц, но в результате в моей машине появился десяток пулевых отверстий, вмятины, да еще я оставила на дороге оторванную правую заднюю дверцу. Про свои повреждения я лучше промолчу. Да что там говорить? Работа телохранителя скучать не дает. Под серыми бетонными сводами гаражам, залитый ярким светом ртутных ламп, мой Volkswagen сиял, будто выставочная модель в автосалоне. Работник автосервиса, юркий парнишка лет 22, с соломенными волосами, заметив меня издалека, принялся усердно полировать крыло моей машины я приблизилась и обошла вокруг фольксвагена парнишка оторвался от крыла с шумом выдохнул и смахнул с лба невидимые капли пота уф два раза полировал ее. он испытующе посмотрел на меня и спросил как вам результат Сойдет для сельской местности", произнесла я ледяным тоном, смерив парнишку взглядом. Тот, пряча глаза, засуетился. Брали лучшие материалы, заменили крылья, капот, дверцу, лоботуху. Кое что под капотом, под днищем прошлись антикоррозийной два раза. "Да ну, правда что ли?" Округлила я глаза. Тогда, если будут какие проблемы, я вернусь и разыщу тебя. Я прочитала имя на его бейджике. Павел, Паша. Парнишка, нахмурившись, промолчал. Я же подумала, что если бы не мое знакомство с хозяевами сервиса, этот Миляга не моргнув глазом, заменил бы половину деталей в машине. на изношенные и потребовал бы дополнительной платы за ремонт. А потом в самый ответственный момент: машина развалилась бы прямо на шоссе при скорости за сотню. Тут уж было бы не до смеха. "Где Сергеич?" спросила я у паникшего Паши о мастере, принимавшем у меня Фольксваген. Борется! — ответил Паша и почему-то оскалился. С кем поинтересовалась я? «С зеленым змеем, ответил Паша, довольный собой. Сергеич мне ключи оставил для вас, он протянул мне квитанцию. Если вы, Евгения Максимовна Охотникова, то распишитесь в получении. Volkswagen медленно и величественно выплыл из гаражных ворот сервиса. Я отметила разительные перемены, начавшие происходить с погодой. Солнце затянуло большой чёрной тучей. Несколько раз зловещую черноту ее пересекали кривые зигзаги молний, а следом на небе загрохотало так, что сработали сигнализации у припаркованных на площадке перед автосервисом машин. Вот тебе и солнечный день. подумала я, поглядывая на ёжившися под порывами ветра прохожих. Успеть бы добраться до дома, пока не ливануло. Как будто в ответ на мои мысли почерневшие небеса прохудились. Хлынул дождь, быстро переросший в настоящий летний ливень. Я решила, что, наверное, какая-то высшая сила с небес Пристально следит за мной и не упускает момента пошутить. С моих губ сорвался печальный вздох. Прощай, чистая машина. Через несколько минут уже ничто не указывало, что машина побывала на мойке. Брызги грязи из-под колес встречных машин щедро орошали бока Фольксвагена. реки, образовавшиеся на улицах, вспышки молний, гром и промокшие люди, поверившие коварным ведущим прогноза погоды. Все это напоминало мне просмотренный не так давно новый фильм Катастрофу о потопе. Фильм с ливня и начинался. Я снизила скорость, так как разглядеть что-либо через стекающее по лобовому стеклу воду было проблематично. Дворники едва справлялись со своей работой. Подобно мне поступали и другие водители. Никому не хотелось влететь. Но один придурок придерживался другого мнения. Он на своем темно синем спортивном БМВ как полоумный промчался мимо на красный свет, обрызгов Volkswagen из огромной лужи у перекрестка. Резко вильнув Он подрезал меня, обходя впереди идущую Волгу, и помчался дальше, обдавая из луж прохожих. Я отчаянно бросила руль вправо, избегая столкновения, и едва не вылетела на тротуар. Колеса ударились о бордюр, тряхнуло так, что я едва не откусила себе язык. Вывернув руль влево, я вновь оказалась на дороге. В памяти ясно отпечатались цифры номера BMW 747. Рука сама легла на рычаг переключения скоростей, а нога вдавила педаль газа. Таких клинических идиотов надо учить, решила я твердо. Недовольство, копившееся во мне с первых капель дождя, искало выхода. Мне не помогали даже дыхательная гимнастика и сам гипноз. Volkswagen торпедой рвался через пелену дождя, понемногу нагоняя БМВ. Плавно обходя машины, я сокращала расстояние, придумывая, какую кару обрушить на голову лихача. Может, электрошок или газовый баллончик? BMW резко свернул на очередном перекрестке. Его занесло на скользкой дороге, но не сбавляя скорости, он погнал дальше. Этот же поворот мой Volkswagen прошел так, словно его и не было, плавно и без помарок. Скажу без ложной скромности, что зря хозяин BMW связался с водителем моего уровня. В Ворошилове, закрытое учебное заведение, Практически все студентки сдавали вождение в экстремальных условиях на отлично. Зачем КГБ плохие водители? Плохих можно набирать по объявлениям, а из меня готовили элитного агента для спецотряда Сигма. Вот уже ненавистная БМВ маячит в десяти метрах от капота моей машины. Еще рывок, и я прижала бы его к обочине, но в этот момент зазвонил сотовый. Продолжая вести одной рукой, я достала Заливавшийся соловьем аппарат и ответила: "Женечка, приезжай быстрее домой. Куда ты пропала?" затараторила в трубку тётя Мила. "Не сейчас", прошипела я сквозь зубы, закладывая крутые виражи вслед за БМВ. "Приезжай! Это вопрос жизни и смерти!" неожиданно серьезным и взволнованным голосом сказала тетя. Послышались короткие гудки. У меня внутри все похолодело. Неужели что-то случилось? Неужели кто-то из тех, кому я перешла дорогу, решил отомстить мне самым подлым образом, расправившись с самым дорогим и близким для меня человеком? После смерти матери и женитьбы отца Тётя Мила приютила меня в своей квартире и относилась ко мне как к родной дочери. Теперь же из-за меня ей угрожает опасность. Мысли стрелой пронеслись у меня в голове. Вздрогнув, я нажала на тормоз. Красный глаз светофора, предостерегающе пылал на перекрестке. Мимо капота Фольксвагена пролетел рейсовый автобус. дождавшись зеленого, я двинулась вперед. БМВ исчез из виду. Однако мне на него было наплевать. Хоть бы с тетей было все в порядке. Я бесконечно набирала домашний номер, да без толку, трубку не брали. Что же случилось? Взвинченная до предела, я притормозила у подъезда и не поверила своим глазам. Спортивный БМВ с цифрами 747 в номере был припаркован поблизости. Дождь стих. Я вышла из машины и косясь на БМВ, поспешила к подъезду. Птица взлетела по лестнице наверх, на ходу доставая из кармана пиджака одной рукой электрошок, другой ключи. Однако едва я коснулась ключом замка, Дверь резко распахнулась, и моим глазам предстала сияющая счастливой улыбкой тетя Мила. "Ну наконец-то. Мы уже заждались. А ты чего такая бледная? Не заболела?" "Я-то не заболела", зло буркнула я, входя в квартиру и подозрительно озираясь. "Кто это мы?" Из зала доносился недовольный мужской голос. Мама, сколько раз тебе говорил? Прекрати заниматься ерундой. Следом из дверей в зал появился самовладатель недовольного голоса. Высокий брюнет, спортивного телосложения, лет 30. Стильный, в кожаном пиджаке, черных брюках, кремовой рубашке. Прическа и идеально подстриженная испанская бородка говорили о том, что человек ревниво следит за своей внешностью. Быстро окинув незнакомца взглядом, я приметила в его руках связку ключей от машины с брелком БМВ на кольце. Вот оно как. Я почувствовала, как губы мои скривила недобрая улыбка. В черных глазах незнакомца промелькнул испуг, будто его уличили в чем то плохом. «Как это ты?" начала я, собираясь высказать незнакомцу всё, что я о нём думала. "Позволь представить тебе сына моей старинной приятельницы, Марии Александровны, Михаила", вмешалась тётя Мила. "Михаил это моя племянница Женечка, о которой я тебе рассказывала". За спиной у Михаила появилась раскрасневшаяся Мария Александровна. Я поздоровалась с ней. Хватит стоять в коридоре, все в зал, всплеснула руками тетя. Будем пить чай. Желая угодить, тётя Мила приготовила чай именно так, как мне нравилось: с листом смородины, мятой и лимонником. Хотя я все же предпочла бы кофе с корицей. Она рассадила нас в зале, и через минуту появилась с тележкой, заставленной чашками. Я взяла чашку и осторожно отхлебнув, взглянула на Михаила. Под моим взглядом он заерзал, не зная, куда ему деться. Как замечательно, что мы сегодня собрались, провозгласила тетя. Особенно отрадно, что к нам случайно присоединился Михаил, и мне выпал шанс представить ему свою обожаемую племянницу. Она тепло улыбнулась мне. Я натянуто растянула губы ей в ответ. А Михаила при этих словах аж подкинула. Случайно? Я присоединился к вам случайно? «Да у меня чуть инфаркт не случился" возмутился он и обращаясь преимущественно ко мне, желая обрести в моем лице поддержку, так как его мать и тетя Мила явно были по другую сторону баррикад, произнес, "Представляете? Мама позвонила мне и сказала: "Приезжай по такому-то адресу, вопрос жизни и смерти". И отключила телефон. Я чуть с ума не сошел». Что можно подумать в подобной ситуации? К своему удивлению, я почувствовала некоторую жалость к Михаилу, несмотря на то, что несколько мгновений назад собиралась размазать его по стенке. Благодаря тете Миле я находилась в таком же положении, что и Михаил. Извини, конечно, перебила сына Мария Александровна. Но как по-другому тебя куда-нибудь вытащить? Одна работа с утра до вечера. Я уже начала забывать, как ты выглядишь. Разговариваем только по телефону, доперебрасываемся да смсками, а мне ведь хочется внуков помянчить. А от тебя я их, похоже, не дождусь. Ты на девушек вовсе не смотришь. Опять начинается. проворчал Михаил, поджимая губы. Давайте поговорим лучше о приятных вещах, вмешалась в назревающий конфликт тетя Мила. Давайте, подбокнула я, выуживая из вазочки печенье. Мне сегодня починили машину, начала я невинно. Выглядела просто как конфетка. Пока не пошел дождь, да еще один псих на спортивном БМВ окатил меня грязью и чуть не столкнул с дороги прямо на светофор. Я успела запомнить цифры номера: 747. Две семерки по краям, четверка посередине. Михаил поперхнулся чаем. А тетя Мила воскликнула: "Какой кошмар! Этого подонка надо найти!" пока он еще кого-нибудь не покалечил. Я внимательно и не без удовольствия следила за тем, как Михаил стремительно краснеет. От следующих слов он едва не выронил чашку. Михаил, когда куда-нибудь опаздывает, гонит как сумасшедший, сказала Мария Александровна, строго глядя на сына. Я уже боюсь к нему в машину садиться. Кстати, у него тоже спортивный БМВ. Номера не помню. Какой у тебя номер? Да я сам не помню, натянуто улыбнулся Михаил. А вы знаете, что Женя профессиональный телохранитель? громко объявила тетя Мила. Это не подлежит широкой огласке, стрепенулась я. Я не рассказываю об этом кому попало, с оскорбленным видом сказала тетя Мила. Мы с Марией Александровной дружим уже много лет, а Миша очень серьезный мужчина, занимается бизнесом. Михаил, обрадованный сменой темы, сразу принялся расспрашивать меня о моей работе: сколько платят, какие возникают сложности и так далее. Я отвечала коротко и односложно и в конце концов подвела итог. Главное в моей работе конфиденциальность. Поэтому я стараюсь поменьше болтать. Лучше сменим тему. Поговорим о том, как много аварий стало на дорогах из-за лихачей. Пока ехала сюда, видела последствия одной. Кто-нибудь погиб, Встревоженно спросила тетя Мила: "Было видно, как насторожился Михаил. «Нет, обошлось!» – успокоила я ее. "Несколько вмятин, куча нервов, и тут же образовалась пробка". Михаил позволил себе выдохнуть и залпом выпил оставшийся чай. "Налить еще?» – улыбнулась я ему. "Похоже, у вас жажда". Последующий наш разговор происходил в таком же ключе. Я подковыривала Михаила. Он старался замять опасные темы, переводя разговор на мою работу, а его мать и моя тетя расхваливали нас с Михаилом на все лады. Благодаря тете я открыла в себе много качеств, и скрытых достоинств, которых раньше не замечала. За окном вечерело. Красный край солнца медленно заползал за соседние многоэтажки. Ой, что-то мы засиделись, начала Мария Александровна. Не говори ерунды, махнула рукой тетя Мила. Я сейчас принесу свой фирменный рисовый пудинг. Нет, не стоит беспокоиться, вяло запротестовала Мария Александровна. Михаил, перехватив мой взгляд, понял, что я готовлюсь заговорить, занервничал и выпалил первым. "Знаете, Евгения, не хотел говорить, потому что дело деликатное, но одной моей знакомой как раз в данный момент требуется телохранитель. Подробно о ее проблеме говорить не буду, но визитку могу дать, если вы заинтересованы. Я заинтересована, произнесла я, подумав, что отдых подождет. В моей работе время от времени, в силу специфики профессии, случались продолжительные перерывы, когда от безделья хочется лезть на стенку. По натуре я очень деятельная, долго отдыхать не могу. Когда очередное дело подходит к концу, мне кажется, что я смогу целый месяц проваляться возле телевизора. Но уже на третьи сутки начинаю тосковать, коситься на телефон в ожидании, когда же позвонит очередной клиент. Из слов Михаила я уяснила, что знакомая, хозяйка сети магазинов Бизнес-леди, которая сама добилась всего в жизни. Они познакомились благодаря какой-то сделке. Сотрудничество оказалось выгодным, и они осуществили несколько совместных проектов. Порывшись в пухлом органайзере, Михаил изыскал визитку своей знакомой и протянул мне: "Вот, возьмите. Можете ссылаться на меня". Повертев перед глазами визитку, я спрятала ее в карман джинсов и поблагодарила Михаила. Видишь? Торжествующе воскликнула тетя Мила, ставя перед нами тарелку с пудингом. Благодаря мне ты нашла нового клиента. Да, тетя, что бы я без тебя делала? согласилась я, покорно принимая от тети блюдце с кусочком пудинга. Мария Александровна заикнулась что-то о диете. На что моя тетя безапелляционно заявила: "Мой пудинг самая диетическая еда в мире: молоко, рис и фрукты". Спорить с ней занятие бесполезное. Мария Александровна не без облегчения сдалась и с аппетитом уничтожила две порции пудинга за короткое время. После пудинга я рванулась с дивана, схватив по пути с журнального столика каталог нижнего белья. Однако тетя быстро пресекла мою попытку. Усадив обратно, она шепнула мне что-то на ухо, чтобы я уделила внимание гостям, в особенности Михаилу. Я сдержалась только потому, что понимала: что тетя страстно желает наладить мою, как ей казалось, бесшабашную и разгульную жизнь, обеспечить меня хорошим мужем, который бы соответствовал ее идеалам. Наконец, гости, преодолев сопротивление тети Милы, ринулись к выходу. Я провожу вас до машины, вызвалась я добровольцем, облачаясь в джинсовый жакет. Времена нынче неспокойные. Нет, Почти выкрикнул Михаил: "Спасибо, мы сами". Михаил укоризненно покачала головой Мария Александровна. Взяв тетю Милу под локоть, я отвела ее в сторонку и тихо сказала, что ей следует остаться дома и задержать мать Михаила. "Хочу поговорить с Михаилом наедине", пояснила я. И тетя, само собой с радостью согласилась мне помочь. Вместе с Михаилом мы вышли из подъезда на освещенный фонарями дворик. Сумерки окрасили изумрудную листву тополей черным. Извините за эту дурацкую гонку. Так получилось. Я очень спешил, промямлил Михаил, избегая моего взгляда. Уже извинила. бросила я небрежно Только знай, если будешь так гонять, обязательно нарвешься. Ясно? Ясно, ясно. Михаил с хитрецой глянул на меня. Слушай. Я вижу, ты из тех женщин, которые не торопятся под венец. На что это ты намекаешь? Да ни на что, смутился Михаил. Я о моей матери и о твоей тете. Они от нас так просто не отстанут. Что ты предлагаешь? напрямую спросила я. Изобразим, что у нас отношения. Они успокоятся, а мы будем продолжать жить каждой своей жизнью. Предложение Михаила вызвало во мне отвращение и обиду. Нет. Я не согласна. Предлагаю тебе просто рассказать матери о своей сексуальной ориентации. Что? возопил пораженный Михаил. То, жестко сказала я. Помимо работы телохранителя, я также часто занималась расследованиями. Самый лучший способ защитить человека это ликвидировать угрозу. А для этого необходимо найти источник угрозы. приходится развивать дедуктивные способности Так что, милый мой, я быстро поняла, что ты голубой. Михаил силился возразить, но я остановила его повелительным жестом. Я поняла это по ряду признаков. Первое твой образ и внешность не соответствуют твоему поведению со мной. Даже если делать скидку на присутствие твоей матери. Ты сторонился меня, будто я заразная, и с гораздо большим интересом пялился на занавески, украшения и восторгался чайным сервизом. Это ничего не значит, упрямо возразил Михаил. Не значит, язвительно заметила я. А слова твоей матери о том, что ты не обращаешь внимания на девушек. Я специально листала на твоих глазах каталог нижнего белья, пока его не вырвала тетя. Тебя не волновали девушки-модели. Но вот когда я дошла до мужчин, ты стала украдкой бросать заинтересованные взгляды. Твои предположения слишком натянуты, скривил губы Михаил. Если бы мне нужны были твердые доказательства, я бы их нашла, заверила я его. Мне хватает моей женской интуиции. А Мария Александровна просто не хочет верить в очевидные вещи. Если бы кто-нибудь направил ее мысли в нужное русло, она догадалась бы сама. Ты меня шантажируешь? спросил Михаил бледнее. Я что, похожа на шантажистку? спросила я с угрозой. Да, честно признался Михаил. По глазам вижу. Ты можешь. Для бизнесмена ты плохо разбираешься в людях, сказала я, спокойно доставая сигареты. Когда Михаил подносил мне зажигалку, руки его заметно тряслись. Затянувшись, я выпустила дым в ночное небо и сказала: Уясни раз и навсегда. Я не распространяю сплетни. За свою репутацию можешь не дрожать, лишь помни: шило в мешке не утаишь. Давай закончим этот разговор, попросил Михаил с кислой миной. Хорошо. Только один момент. Мне интересно, Какие проблемы у твоей знакомой? Зачем ей понадобилась охрана? Ерундой я не занимаюсь. Там серьезное дело, пробормотал Михаил, глядя на меня затравленным взглядом. Кто-то посылает ей письма по электронке с угрозами убить. Психолог сказал, что угрозы не блеф, и писал их человек явно с психическими проблемами. Вообще подробностей я не знаю, она не очень охотно говорила на эту тему. "Ясно", ответила я, незаметно глянув на окна квартиры тети. На темном окне кухни слегка колыхнулась занавеска. За нами наблюдали. "Давай, Миша, галантно простимся", предложила я Михаилу. Ты как истинный джентльмен поцелуешь мне руку сядешь в машину и исчезнешь из моей жизни сказать по правде я не горю желанием увидеть тебя вновь михаил так и сделал возвращаясь в квартиру тети, на лестнице я встретилась со счастливой марией Александровной. я попрощалась с ней вошла в квартиру И с её минуту угодила на допрос с пристрастием к родной тёте. "Кое-как мне удалось убедить её, что у нас с Михаилом ничего не получится". Расстроенная тётя удалилась на кухню. Чтобы немного утешить её, я взялась за мытьё посуды. "И что вам молодым надо, не пойму". вздыхала тетя, доедая остатки пудинга. Всё будет хорошо, пообещала я. Мне просто нужен особенный человек. Когда я его увижу, то сразу пойму, что это то самое. И не надо что-то делать за меня. Свои проблемы я решаю сама. Договорились. Хорошо. Рассеянно кивнула тётя. Делай, как знаешь. Я мягко отобрала у нее блюдо из-под десерта и чмокнула в щеку. В ответ тётя заключила меня в объятия. Когда тётя отправилась в зал смотреть один из своих сериалов, я вытащила из кармана визитку. Дизайн, качество полиграфии, Всё говорило о достатке владельца и серьёзном подходе к делу. Итак, Прохорова Елена Васильевна, пробормотала я себе под нос, набирая номер. Посмотрим, что вы нам предложите. В трубке потянулись гудки, затем приятный женский голос ответил: "Да, я вас слушаю". Я представилась. объяснила, что номер телефона мне дал Михаил и предложила свои услуги. Хорошо, ответила Прохорова. Я сейчас жду важного звонка. Перезвоните мне через полчаса. Ладно, согласилась я и посмотрела на часы. «Одиннадцатый час, а Елена Васильевна ждет звонка. Занятно. Когда же у нее кончается рабочий день? Я выждала время и позвонила опять. Прохорова ответила сразу. Может, мне лучше позвонить с утра? спросила я. Нет, не беспокойтесь, я всегда работаю до одиннадцати», – ответила Елена. Лучше скажите мне, Евгения Максимовна, какой у вас опыт работы? Где вы обучались? Я постаралась, избегая горячих подробностей, рассказать Прохоровы о моих прошлых делах, об обучении и работе в спецслужбах. Понятно, я не называла конкретных мест, имен и организаций. Я поняла вас, Евгения Максимовна, однако не обижайтесь, но мне нужны какие-нибудь доказательства, рекомендации, что-нибудь кроме слов Михаила. Можете устроить? Если нужно, могу, ответила я, прикидывая, к кому из знакомых можно будет обратиться. Без сомнения, в сфере торговли Прохорова значительная фигура. Я честно предупредила ее о размере оплаты своих услуг. "Очень хорошо", произнесла Елена, сделала паузу и продолжала. Давайте мы с вами поступим так. Вы оставите мне свои координаты, а когда понадобитесь, я с вами свяжусь. Договорились? Хорошо, сказала я. И в этот момент Прохорова меня огорошила. Видите ли, я уже наняла себе телохранителя. Я не знала, что ответить. «Для чего столько вопросов, если давно все решено и место занято? Евгения Максимовна, поймите меня правильно, мой жизненный девиз обязательно позаботиться о запасных вариантах. Такой я человек. Я подумала, что ее позиция вовсе не лишена смысла, только стала как-то досадно. от сознание, что меня кто-то опередил. Вздохнув, я продиктовала Прохоровый номер своего сотового. Попрощавшись с Еленой, я нажала отбой. Да. Сорвался клиент. Ничего не поделаешь. Включив компьютер, прошлась по сайтам местных газет, нашла несколько статей про Прохорову. Вернее про ее бизнес-проекты распечатала и оставила на утро. Если будет время, посмотрю.